Издательство «Эксмо». Стелла Кьери. Курс на любовь. Начать сначала. Пролог. Я попыталась открыть глаза. Яркий свет доставлял неприятные ощущения, поэтому мне не сразу удалось рассмотреть, где я нахожусь. Постепенно привыкнув к свету, я решила осмотреться. По какой-то причине четкой картинки происходящего вокруг не формировалась. Я увидел лишь очертания людей, которые суетились вокруг. Непонятные шумы и голоса гулом отдавались в сознании, но я не могла ничего разобрать. Что происходит? Где я? Мысли завертелись в голове, которая была словно чугунной. Я попробовала приподняться, но у меня ничего не получилось. Тело отказывалось слушаться. Оно казалось не моим. Когда я успела так устать? Повинуясь желанию, я сомкнула веки и снова провалилась в темноту.